Глава одиннадцатая. Буские ворота. Неправда, ваше сиятельство. Салтыков удивленно вскинул брови, а я без паузы продолжил. Во-первых, не хвастал, а высказывался о необходимости взять вражескую столицу. Во-вторых, не гусарами, а драгунами. В-третьих, не эскадроном, а полком с приданными орудиями. «И главное, я всего лишь капитан. Никто не доверит мне командовать таким отрядом». «А если бы доверили», — командующий хитро прищурился, — «смог бы?» «Почему нет?» «Прусская армия рассеяна, а город защищен малым гарнизоном. Прорвать заслоны наскоком, взять под контроль городской магистраты коменданта. В случае попыток сопротивления применить пушки». Думаю, любой толковый командир может с этим справиться». «Предположим, не любой», — Салтыков рассмеялся. «Без куража и гусарской наглости не обойтись». Пару лет назад такой трюк проделал австрияк Хадик, только грабежами увлекся. Командующий встал и прошелся из угла в угол. «Самое время сейчас взять Берлин». — Самое время. Глядишь, и закончили бы войну. — Ваше сиятельство, вы главнокомандующий армией, Стоит вам приказать... — он покачал головой. — Не все так просто, сударь мой, не все так просто. Воевали бы мы одни, вся армия уже стояла бы в Берлине. А тут политика, да политес всякий. Да советники из каждого угла лезут. Замолчав, Салтыков налил себе чаю и долго пил в прикуску с сахаром. Я, честно говоря, не понимал, для чего этот разговор. Тем более со мной, всего лишь капитаном, каких у него в армии сотни. Что-то здесь было нечисто, будто командующий собирался разыграть хитрую интригу. — Ты, Константин Платонович... Сейчас в очень интересном положении. От неожиданности я поперхнулся чаем. — Да-с, в очень интересном. Узнает матушка-императрица, что ты Фридриха убил. — Да как тебе... Салтыков сделал драматическую паузу. — Наградит или в Сибирь сошлет? Как сам думаешь? Я развел руками. Не могу знать ваше сиятельство. Неизвестен мне характер Елизаветы Петровны. А мне известен, и все равно не знаю. И он развел руками, будто передразнивая. И никто не знает. Матушка, в таких делах непредсказуема и на ласку, и на наказание. Может, тебя и генералом сделать? И строгий сгноить, а то и в монастырь сошлет для покаяния. Да, с Константин Платонович, такие дела. Лукавый взгляд старика мазнул по мне, будто лисий хвост. Ваше сиятельство, скажите прямо, зачем вы меня вызвали? Прямо. Это можно, он кивнул. Распросишь, Константин Платонович, хочу, чтобы ты Берлин взял. У меня запершило в горле, и я прокинул в себя остатки чая. Я? Да, слюбезный мой. Взял и подержал пару дней в ежовых рукавицах. Почему ты? Так тебе все равно. Городом меньше, городом больше, коли тебя матушка императрица за Фридриха наградить решит, то и за Берлин взятый журить не станет, а коли наказать, то самовольный захват столицы верст к ссылке не прибавит. Самовольный? Конечно, ты же драгун подобьешь его брать. «Ваше сиятельство, не сходится у меня? Вроде вы мне приказываете город захватить, а тут вдруг я кого-то подбиваю». Салтыков недовольно посмотрел на меня и начал объяснять как ребенку. «Приказ я тебе такой отдать не могу. Инструкции у меня», — он горько усмехнулся, «во всем советоваться с фельдмаршалом Дауном» исследовать его просьбам. Только австрийцы не желают наступать, а ежели я армию на Берлин двину, то провианту они нам не поставят. По лицу командующего пробежала судорога, исказив черты, но он быстро справился с чувствами и вымученно улыбнулся. «Упустим Викторию, коли не дожмем прусаков Константин Платонович. А вот ежели ты без моего приказа Берлин возьмешь, то, может, и выйдет мирно вязать наследником Фридриха. Понимаешь? Я кивнул. Расклад был для Салтыкова сложный и неприятный, но и таскать для него каштаны из огня мне не хотелось. — Ваше сиятельство, вы хотите от меня очень многого. — Так ведь и я в долгу не останусь, Константин Платоныч. Сидевший передо мной хитрый старичок разом преобразился, став владетельным патриархом и главой могущественной семьи. Род Салтыковых умеет быть благодарным. Векселя чести мы оплачиваем полной мерой, не скупясь И не торгуясь, голос у него изменился, став густым и сильным. Даже пролейся на тебя, гнев императрицы, Салтыковы не оставят в беде. Даю слово, твоя помощь не останется без награды. Я прикидывал варианты, как поступить. В принципе, цель у нас с Салтыковым была одна — закончить войну ему достанется слава а я избавлюсь от военной службы есть конечно подозрение что он меня слегка подставляет но я как нибудь это переживу да еще труду салтыковых выставлю при случае взять берлин и удержать два дня три салтыков усмехнулся три дня и можете отходить если не получите от меня других распоряжений согласен Салтыков протянул руку, и на его ладони вспыхнула маленькая звездочка, сплетенная из эфира. «Возьми, покажешь этот значок любому из моего рода, и он тебе поможет». Я принял символ и велел Анубису его спрятать. «Кстати, надо будет завести себе что-то подобное. Полезная штука». «Идем, Константин Платонович». Познакомлю тебя с помощниками по твоей экспедиции. Нас было семеро офицеров, подбитых Салтыковым на сомнительное предприятие. Суворов, четыре капитана драгунских эскадронов, майор Керасир и я. Кроме того, к нам в компанию затесался волонтер Курт Тотлебен, бывший голландский полковник и авантюрист. У нас было шесть сотен всадников, 10 обозных фургонов, 5 легких орудий, мои близнято и 40 конных егерей, вооруженных штуцерами-огнебоями. Не то чтобы это был необходимый запас для штурма Берлина, но мы взяли все, что можно было собрать за такое короткое время. Единственное, что вызывало у меня опасения, это 10 бочек пороха в обозе. Я чувствовал, что рано или поздно мы не удержимся и взорвем что-нибудь для страстки. Берлин требовалось взять как можно быстрее, пока войска рассеяны, а в управлении царит хаос. Так что все потребное мы собрали за несколько часов и с рассветом уже выдвинулись в путь. Последние двое суток я провел без сна и под конец держался на силе воли. Но стоило нам миновать Франкфурт, я передал командование Суворову, и завалился спать в один из обозных фургонов, где и продрых до самого вечера. Сотню верст до Берлина отряд прошел за день. В сумерках мы встали лагерем в лесу возле городка Кепенник. Пока солдаты устраивали ужины и отдыхали, я собрал офицеров на импровизированный военный совет. «Господа, давайте прикинем, как распределить наши силы». Я оглядел лица офицеров. Несмотря на разницу в чинах, старшим и ответственным за все был я. Остальные по распоряжению Салтыкова должны были выполнять мои приказы. Четверо драгунских капитанов выглядели братьями-близнецами. Молодцеватые, с закрученными усами и боевым задором в глазах. Не слишком умные, зато опытные рубаки. Их надо бросить на острие атаки. Не подведут, гонясь за славой. Майор Керосир, наоборот, собранный, неторопливый и рассудительный. Его надо держать в резерве и атаковать керосирами на слабых участках. Суворов стоял задумчивый, разглядывая карту города. Именно он, действуя через фермера, и подал идею захвата города Салтыкову. Что же, раз господин подполковник и заварил эту кашу, его бросим на самое ответственное направление. — Господа, я долго жить в Берлин! — вмешался в разговор Курт Тотлебен. Граф, авантюрист, бывший полковник, страстно желал поступить на службу в русскую армию. Увы, ответа он пока не получил, но уже успел отличиться при Кунерсдорфе. Я могу провести короткие дороги, чтобы захватить комендант. Бывали у него? О, я-я, бывал и не раз. Когда и разводиться с женой, он был на ее сторона, и жаловаться на меня сам Фридрих. Понятненько. Граф хочет немного отомстить. Не будем ему мешать. Пусть порадуется человек. Хорошо, с вами пойдет второй эскадрон «Драгун». После захвата коменданта... Потребуйте, чтобы он приказал гарнизону сдаться. Я воль? Все сделать, как вы говорите. Первый эскадрон берет под контроль казармы гарнизона. Постарайтесь взять их в плен, не устраивая расправу. Третий эскадрон возьмет на себя арсенал. Так точно, господин капитан, хором гаркнули два драгуна. Четвертый эскадрон и кирасиры выдвигаются к Королевскому дворцу. Ваша задача довести до него меня с егерями. И пока мы будем захватывать здание, обеспечить охрану. Старшим в сводном отряде назначается Александр Васильевич». «Константин Платонович», — подал голос майор, — «остается вопрос, как нам войти в город. Ворота защищены от магии, а осадных орудий, чтобы пробить стену, не имеется». «Входим через котбуские ворота», — я хищно улыбнулся. «Их открытие моя забота». Мы утрясли всякие мелочи, согласовали следующие действия, и офицеры разошлись готовиться к ночному штурму. Только Суворов задержался, чтобы поговорить со мной наедине. «Ни в какую не поверю, что ты раньше не служил». Он весело посмотрел на меня. «Командуешь, как заправский вояка, не хуже иного полковника». Я пожал плечами. «Приходится, раз меня занесло на такую аферу». «С твоей помощью, между прочим». «Ты же сам хотел», — Суворов подмигнул мне. «Разве нет?» «Если бы знал, чем это обернется, молчал бы в тряпочку. Упекут меня в Сибирь, как смутьяна, за самовольный штурм». «Брось, Костя, никакого риска». Он сбавил тон, почти перейдя на шепот. «Я обсудил с отцом еще вчера. Он говорит, Елизавета Петровна очень сердита на генералов за постоянное отступление». Так что за смелый штурм, даже не слишком успешный, наказывать не будет. А за успех может и наградить по-царски. Отец меня и убедил подать Салтыкову наш план. — Ладно, там видно будет. И я тебя очень прошу, пригляди за остальными. Уж больно горячие и бесшабашные наши драгуны. Как бы не полезли на рожон. — Эти самые смекалистые, — Суворов вздохнул. Лично выбирал, кого получше. Я вздохнул в ответ. Да уж, сочувствую их командирам. Впрочем, удивляться здесь нечему. Лучшие кадры уходили в гусары и кирасиры, оставляя драгунам объедки. А, кстати, о еде. Саша, идем поужинаем. Воевать на голодный желудок совершенно не дело. Защита на Котбусских воротах Берлина стояло деланное, по паре больших знаков на каждой створке, выписанных неизвестным мне магистром. Талантливым магом. пришлось бы серьезно повозиться с ними, но я прекрасно знал уязвимое место этих связок. Пришлось только устроить небольшой спектакль, чтобы подобраться к ним поближе. Далеко за полночь к воротам подъехал крытый фургон, и возница закричал на немецком. «Эй, там! Открывайте быстро!» Часовой на стене высунулся из бойницы и показал оскорбительный жест. «Езжай отсюда! До утра никого пускать не положено!» «Дружище!» — возница примирительно поднял руки. «Будь человеком, пусти! А если меня русские тут поймают, весь товар заберут, и лошадь, и телегу? Иди, иди!» Нет здесь никаких русских. А если есть, то я тем более не открою. Да что же ты за человек такой? Есть у тебя совесть. У меня служба есть, а совесть я дома оставил. Я тебе талер дам, служивый. Домой очень хочется. Часовой задумчиво сплюнул и покачал головой. Два талера. Десять. Десять? «Да это грабеж. Как хочешь. Можешь здесь до утра стоять, мне не жалко. Скотина, вот кто ты!» «Я?» — Анур развернулся и уехал отсюда. «Никуда и не поеду. Езжай, я сказал, а то сейчас как сделаю в твоей лошади пару дырок!» Часовой вытащил ружье и демонстративно взвел курок. «Все-все, понял. Уже уезжаю, чтоб тебе пусто было». Возница развернул повозку и поехал прочь от ворот. Но стоило ему удалиться на пару десятков шагов, я откинул мешковину, закрывавшую заднюю часть фургона. Стволы близнят, смотрели точно в светящиеся знаки на воротах. Промахнуться было невозможно, и я хлопнул ладонью по запальнику. Бух! Вспышка двойного выстрела ослепила часового, А следом взрыв, снесший с творки ворот, оглушил беднягу. Он упал на пол, сжав голову руками, не видя, как в освободившийся проход уже вливался поток всадников в русской форме.